Глава вторая Поправляю накинутый на плечи камзол так, чтобы он был плотно запахнут. Даже тут в доме не сказать, что тепло, а пол вообще еще ледяной. Похоже, не успели протопить дом до приезда гостя дорогого. А зная, отношения большинства жителей города к драконам наверняка специально не стали. Звери, хищники без жалости, совести и каких-то человеческих эмоций — вот кто такие драконы. Особенно сильно эта мысль взращивалась в головах воспитанников приюта, из которых была Марика. В её воспоминаниях у драконов нет ни единой хорошей черты. Эльвариам, соседняя страна, оказался достаточно хитрым, чтобы принудить этих ящеров к договору, тем самым добыв себе победу в затяжной войне с орками. Но недостаточно смелым, чтобы поставить немногочисленных драконов на колени. Всё это всплывает само собой в голове, чтобы помочь мне сориентироваться в моменте. Но анализировать происходящее, в общем, буду позже, если останусь жива. «И как же тебя зовут?» Низким, вызывающим мурашки голосом спрашивает дракон. «Я должна опустить голову и ни в коем случае не смотреть ему в глаза. С усилием делаю это. Мне сейчас ни к чему привлекать внимание. Мне нужно придумать выход из этой ж... жуткой ситуации». Нахожу странный тёмный сучок на коричневой паркетной доске. «Он кажется тут таким же лишним, как я со своим мышлением, для которого рабство — это пережиток прошлого, оскорбление». Впрочем, как магия, драконы и прочие вещи, которые, судя по воспоминаниям Марики, являются нормой в этом мире. Начищенный кожаный сапог наступает точно на узор этого сучка, и я не выдерживаю и вскидываю голову, тут же сталкиваясь со взглядом дракона. Эмоции. Их нет ни во взгляде, ни на лице, как будто передо мной бесчувственная махина. Как и рассказывали наставники Марики и другим деткам, с которыми она воспитывалась, всё именно так. Я задал вопрос с едва заметным нажимом произносит дракон. «Ты не понимаешь? Или не мая «Просто не думаю, что вас и правда интересует мое имя». «Слишком дерзко. Но мне когда-то говорили, что правдивый ответ иногда обескураживает сильнее, чем самая искусная ложь. Наверное, я решила проверить». «Не нужно думать, нужно просто ответить», отвечает Роувард. «Марика». Все же отвечаю я, решив больше не рассматривать пол и, наоборот, расправив плечи. От этого спину простреливает обжигающей болью, но я только закусываю губу, сдержав стон. «Ваше величие!» Из глубины дома быстрым шагом выходит статная женщина лет 35 в сером шерстяном платье, высоких туфлях и тёплой шали. «Добро пожаловать! Меня зовут Клотильда, я ваша экономка. В доме ещё есть кухарка, две горничные и два лакея. Сейчас мы всё приготовим для вашей ванны, а потом накроем обед». Женщина поправляет шаль и, кажется, намеренно игнорирует меня. Но на самом деле в этот момент меня это совсем не тревожит, потому что просто дико хочется прислониться к чему-нибудь тёплому и согревающему. По телу пробегает дрожь. «Оставишь только приходящую горничную», распоряжается Роувард, а потом, подумав, добавляет. «И кухарку. Остальным работникам дашь расчёт. Твоё время работы с 7 утра до 7 вечера. В прочее время я не хочу видеть в доме никого». Я хоть и стараюсь не пялиться на лицо экономки с ярким макияжем, но замечаю, как оно удивлённо вытягивается. Женщина была открывает рот, чтобы возразить, но вовремя передумывает. «Как прикажете?» — она наклоняет голову. «Если вам ещё что-то нужно...» «Нет, я иду в кабинет», — перебивает её дракон. «Я пришлю туда лакея развести камин. Я сам». Снова отказывается Роувард и оборачивается на меня, небрежно окидывая меня взглядом. «А её приведите в порядок». «Так и хочется огрызнуться, что до его появления я была в порядке, если бы не он и не...» «Подготовить сразу к ночи и отвести ваши покои?» Перебивая поток моих мыслей, спрашивает Клотильда. «Я закашливаюсь. И вовсе не от того, что успела простыть, хотя и это тоже может быть. В столовую обедать», — более жёстко произносит Роувард, словно ему не нравится ход мыслей экономки и выжидательно смотрит на неё. Только теперь Клотильда снисходит до того, чтобы посмотреть на меня. А меня снова передёргивает то ли от холода, то ли от тонны презрения в её взгляде. Плевать. Если мне суждено тут остаться, я найду, как поставить её на место. Эту тётю мотью Клотю. О, так и буду её называть. Клотя. «Идём». Она кивает мне в сторону лестницы на второй этаж. «Да пошевеливайся уже!» Ровард дожидается того момента, как мы начнём подниматься, и только тогда уходит в дверь справа. Видимо, именно там и расположен кабинет. «Что ты ползёшь, как червяк?» — ворчит Клотя. «Я просто замёрзла», — отвечаю я, сгибая и разгибая окоченевшие пальцы. Она резко тормозит, поворачивается и тычет мне в грудь. «Заткнись и знай своё место, игрушка-драконья!» — шипит она. Меня от этого бросает в жар даже без всяких каминов. Марика, конечно, предполагала, что ее новое положение не будет пользоваться уважением. Но чтобы вот настолько? Это неожиданно, и с этим надо что-то делать. олька Во весь голос Клотя зовет, видимо, горничную, и к нам выходит пухленькая, розовощекая девушка в таком же, как у экономки, сером платье. «Отмой эту!» дай день во что-нибудь, чтобы господина своим видом не злила!» «Я не это Возражаю Яну, горничная, округлив глаза, кивает, что-то бормочет, а потом тащит меня в ближайшую комнату. «Не зли, Клотильду!» — громким шепотом говорит она. «Не то потом жить я не будет. А тебе ж и не уйти никуда, сама рада не будешь». Меня затаскивают в ванную комнату, где уже стоит большая медная ванна с дымящейся водой. Видимо, готовили для дракона, но теперь достанется мне. Чему я, естественно, безмерно рада, Сейчас бы вообще хорошо прогреться в горячей воде, чтобы соплей не заработать. Только кто бы мне дал? «Раздевайся быстрее!» — торопит Тулька, стягивая с меня промёрзший камзол. Жёсткая ткань задевает метку на спине, она снова вспыхивает болью, и я невольно вскрикиваю. «Ой, прости!» — спохватывается горничная. «Забыла про метку-то. Давай аккуратненько». Но аккуратненько у неё не получается. Когда я погружаюсь в горячую воду, улька начинает энергично тереть мою кожу жесткой мочалкой, то и дело задевая воспаленную метку. Каждое прикосновение отдается острой болью, от которой на глазах выступают слезы. «Да полегче же!» — не выдерживаю я. «Да я сама!» «Нельзя полегче. И самой не дам!» — бубнит она себе под нос. колотиль велела хорошенько отмыть. А то как же? К самому дракону на обед идти. А потом и не только на обед. «Не пойдёшь же ты к нему в постель грязная!» Хочется спросить, кто сказал, что я вообще туда пойду. Но Марика знала, что должна быть рядом с драконом, и всё равно согласилась. Сестру любила, защитить хотела. Только вот что будет, когда мэр и остальные узнают? После получаса экзекуции меня заворачивают в колючее полотенце и ведут в гардеробную. Там Улька долго роется в шкафах, пока не достаёт тёмно-синее платье из плотной шерсти. «Вот». «Это должно тебе подойти», — говорит она, помогая мне одеться и подводя к ростовому напольному зеркалу. «Конечно, тебе бы подошло что-то более изысканное, но это самое лучшее». Наконец, я могу хотя бы рассмотреть тело, в которое я попала. Большие голубые глаза, вздёрнутый немного аккуратный носик, пухлые губки, сейчас раскрасневшиеся после ванны. А ещё стройное, но фигуристое тело, тонкие щиколотки и запястья, и роскошные светлые волосы так и хочется спросить. «И это всё мне? И что вот этому драконищу не понравилось-то?» Платье сидит неплохо, только жёсткий корсет давит на метку, заставляя морщиться от боли, но выбирать не приходится. Когда мы спускаемся в столовую, Роувард уже там. Он сидит во главе длинного стола, задумчиво глядя в камин. Столовая хоть и большая, но уже хорошо протопленная. Почти весь пол, застеленный паркетом, покрывает ковёр сине-голубых цветов, хорошо сочетающихся с портьерами на двух достаточно узких окнах. На столе стоят две глубокие керамические тарелки с дымящимся куриным супом, в котором плавают морковь, лук и редкие звёздочки укропа. Рядом ломти свежего ржаного хлеба на деревянной доске. Для каждого поставлено по бокалу из тёмного стекла и два кувшина с красной и полупрозрачной жидкостями. В центре стола одинокая свеча в медном подсвечнике и веточка можжевельника рядом с ней. Свеча я вижу дожать отсюда. Несчадно коптит и слегка попахивает. Наверное, потому и положили можжевельник рядом. При моём появлении дракон едва заметно поворачивает голову. «Садись», — коротко бросает он, указывая на стул справа от себя. Я осторожно опускаюсь на указанное место, стараясь не прислоняться к спинке стула. Но всё равно при каждом движении корсет впивается в воспалённую кожу, и я не могу сдержать болезненную гримассу. Дракон замечает. Его взгляд становится острее, внимательнее. Что с тобой? спрашивает он, когда я в очередной раз дёргаюсь от прикосновения ткани к метке. Ничего, пытаюсь солгать я, даже улыбаюсь, но, похоже, получается не очень убедительно. Не советую тебе лгать мне, говорит он таким тоном, что мне даже не хочется переспрашивать, почему и что мне за это будет. Я молчу, но, видимо, моё лицо говорит само за себя. Показывай, приказывает он. Что? Рашнурую корсет и с платье Марика командой том